Глава восьмая. Гнев губит и разумных. Во время осмотра первой, когда Марселин только вызвали в особняк, она уже чувствовала что-то не так. Эта магия, больше похожая на бурный горный поток, сейчас была подобна застывшему леднику, грозящему пойти трещинами. Марселин хотела остаться и понаблюдать, почувствовать, как ее собственная магия будет отзываться на магию Сакри, но была вынуждена оставить первую. То, что таилось в ней, заставляло Марселин возвращаться к неприятным воспоминаниям. Стефан, которому Гилберт дал разрешение в присутствии Марселин взглянуть на первую, сказал, что он почувствовал время, магию которой владел Сакрификиум Арне. У Марселин не было никаких причин для ненависти к носителю времени Арне. Наоборот, она должна была испытывать благодарность за то, что когда-то предатель помог спасти ее жизнь. Но каждый раз, когда о носителе времени заходила речь, будь то собрание коалиции или небольшая перепалка рыцарей, Марселин, чувствовавшая слабый след времени глубоко внутри себя, молчала, стыдясь того, что предатель когда-то помог ей. «Прекрати!» — донесся до нее голос Стефана. «Если ты так голоден!» — начала Марселин, уже намереваясь прыснуть в ответ ядом, когда Стефан ее перебил. «Сопротивляйся этой магии!» «Ты сказал, что это...» «Время!» Марселин знала, что по всему особняку стоят специальные барьеры и печати, позволяющие шира и Гилберту быть в курсе всего. Но под влиянием эмоций она забыла об осторожности и заговорила шепотом. «Ты уверен?» «А ты не чувствуешь?» Искоса поглядев на нее, уточнил Стефан. «Ты знаешь, как я это чувствую», — пробормотала Марселин, доедая очередную вафлю. Ей было безразлично, что подумает о ней Стефан — и голоден ли он? Она стояла напротив него и завтракала аппетитными вафлями в то время, когда он пытался серьезно говорить с ней. Охватившая ее сердце пустота, уже давно не отступавшая, начала заполняться жгучей ненавистью. Перед глазами промелькнуло все, что заставляло ее магию перегружать тело и рваться наружу, чтобы столкнуться с чем-нибудь, что сможет оказать достойное сопротивление. Размытая дорога и изувеченное тело, вывихнутая кисть, попавшая в поле зрения, и пальцы, сохранившие чувствительность, они ощущали грязь, кровь, холод, и неописуемую боль, заставлявшую Марселин глотать слёзы. И там же, совсем рядом, человек в идеально сидящем тёмном костюме с вычищенными до блеска туфлями, на которые почему-то не упала ни одна капля грязи и крови. Затем, через агонию и магию, переполнявшую её тело, тёмно-карие, почти чёрные глаза — запылавшие бронзой. Стефан резко схватил ее за руку и прошипел. «Сопротивляйся!» Марселин выдернула руку и насупилась. «Объясни, что происходит!» Первое не может контролировать время. Не может усмирять и питать его. Поэтому время ищет другие источники. Маги для него лакомый кусочек. «Время воздействует на нас и нашу магию, заставляя возвращаться к тем воспоминаниям, когда наша собственная магия была наиболее сильна». «Почему ты вообще уверен, что в ней есть время?» «Это же невозможно!» «Она владеет силой!» «Предатель сгинул!» — растерянно пробормотала Марселин. «Мы говорим именно о предателе третьем, Илиав, — «О третьем», — перебила его Марселин. — «мы говорим о нем». Тогда вполне возможно, что он все же сгинул. Еще никто не выбирался из поглощенного мира. Но может ли быть такое, что Арне оставил его и нашел кого-то в этом мире? Не уверен. Вспомни, что Сиони был наследником движения Рейны. Когда Масрур погиб, эта связь оборвалась, И не перестал быть наследником. Если бы Арне оставил предателя, тот след, что есть в тебе, исчез бы. Марселин поёжилась. Неприятные воспоминания вновь всплыли в её голове. Но теперь она хотя бы знала, что это из-за времени, и старалась сопротивляться. Ещё никто не выбирался из поглощённого мира. Едва разлепив губы, повторила Марселин. Мы не знаем, что в поглощенном мире. Может, предатель еще жив, но в плену у темных созданий, которые терзают его, не позволяя разорвать связь с Арне. Но ведь им это выгодно. Они могут попытаться подчинить Арна себе. У меня есть теория. Я уже поделился ею с Сионием, и он, скажем прямо, не в восторге. В чём суть? Предатель очень даже жив и не в плену у тёмных созданий. Марселин шумно сглотнула и опустила взгляд на тарелку с вафлями, вдруг показавшимися ей чёрствыми. Не боясь получить замечание от Гилберта или Шираи, девушка поставила тарелку на первый попавшийся широкий подоконник, а освободившиеся руки сложила на груди. «Почему ты так думаешь?» «Я ведь уже сталкивался со временем. Даже чаще, чем ты. Если кратко, то время Арны можно разделить на две части — прошлое и будущее. Будущее доступно только Арне, предатель не может заглянуть в него без его ведома. А вот прошлое они могут использовать так, как им хочется». Суть моей теории в том, что предатель во время вторжения сплел часть времени с силой с таким расчетом, чтобы оно пробудилось сейчас. И что это значит? Часть времени пробудилась из-за того, что будущее было использовано, чтобы спасти Эйса от Эриама. Арне, вероятно, просмотрел варианты будущего Эйса и, узнав, что он не выживет, использовал частицу времени, которая сплетена с силой. От Эриама его действительно спасло время, но я думала, что им управляет свободный Арны, не связанный с предателем. Только он мог так просто перенести столько магии. Или же Арны сделал это, не разрывая связи с предателем. Но после подобного фокуса предатель должен быть сильно истощен и еще долго будет восстанавливаться. «Если Арне освободится и найдет способ попасть в этот мир, у первой будет шанс расплести эту связь, а у коалиции... у коалиции будет шанс на победу над темными созданиями». «Не забывай, что ни Рейна, ни Ренальд до сих пор не найдены. Поиски Рейны идут полным ходом», — без раздумий возразила Марселин, косо посмотрев на Стефана. «И как успехи», — саркастически уточнил он. Марселин сжала губы в тонкую линию. Элиот Баурен, один из искателей, участвовавший в поисках Рейны, без вести пропал несколько недель назад. Его тело нашли совсем недавно, на границе с королевством фей, со следами неизвестной магии. Однако Сионию удалось выявить два наиболее важных магических следа, которые остались на теле искателя. Хаос демонов — и движение Рейны. Сиони не смог определить, сам дал ответ Стефан, когда Марселин не ответила, исходили ли хаос и движение от одного источника или нет, так что расслабляться нельзя. Рейна вполне могла угодить в лапы демонам. «Убереги нас, боги, от этого!» — прошептала Марселин. Раньше она не верила ни в бога, ни в богов, Но ей пришлось уверовать, когда все ее тело горело в агонии, и магия, данная Геерисандрой, рвалась наружу. Первым, что Марселин увидела, очнувшись тогда, были глаза, сияющие бронзой. Впоследствии она узнала обо всех сигаретских богах, но больше всего интересовалась Геерисандрой, своей покровительницей. И, конечно же, Нокторас. «Земной ночью породивший вампиров?» «И Гаапом!» «Богом врачевания!» «Думаю, нам стоит встретиться с господином Элиром», спустя несколько секунд молчания произнёс Стефан. «Он обещал первый рассказать о предателе», решила поделиться Марселин. «Когда?» «Не знаю. Думаю, он напишет». «Хорошо бы и мне присутствовать во время этого разговора». «Зачем?» «Хочешь рассказать о своей теории?» «Хочу знать, как помочь первой добраться до предателя». «Ты с ума сошел?» — едва слышно прошептала она. Стефан повернулся к ней и замер. Темно-карие глаза вновь обрели бронзовое сияние, и Марселин почувствовала, как магия Стефана приготовилась отражать нападение. Вторжение случилось два века назад. Ровным голосом начал Стефан, убрав руки в карманы брюк. «Но первое появилось только сейчас. Йонет исчезла во время вторжения, и можно предположить, что не бесследно. Вполне возможно, что сальваторы создали какой-то план, и появление первой сейчас — часть этого плана. Вполне возможно, что это лишь первые стадии, о которых мы ничего не знаем». «Но зачем тебе помогать первой искать предателя? Это же...» «Это безумие», — подумала Марселин, иступленно глядя на собеседника. У коалиции было не меньше сотни доказательств и почти тысячи свидетелей предательства третьего. Появление первой, становление ее брата наследником силы Лерайи и его взросление с помощью времени не могут быть случайными. «Можешь мне не верить», «Но поверь моей магии, пространство между мирами искажено совсем не так, как ты помнишь». «Я не понимаю», — растерянно пробормотала Марселин, стараясь не отвести взгляда. «Со Стефаном всегда было трудно общаться, но сейчас он был слишком упрям и холоден». «Мы привыкли считать, что люди и вещи, до сих пор попадающие сюда, застряли где-то в переходе», и смогли добраться до нас только сейчас. Вот только пространственная магия говорит о другом. Переходы открываются и закрываются так же, как и два века назад, до вторжения. Что это значит? Переходы открываются и закрываются из какого-то другого места. Несколько переходов и впрямь были еще со времен вторжения, но остальные... И давно это началось... Где-то через пятьдесят лет после вторжения. Тогда был закрыт последний переход, открытый еще во время вторжения. Все остальные были открыты из другого места. Откуда? Стефан уже открыл было рот, когда особняк наконец услышал молитвы Марселин. Перестройка произошла мгновенно и без неприятных последствий. Теперь дверь, с самого начала их разговора, находившаяся по левую руку от Стефана, вела в комнату первой. В этом Марселин была уверена на все сто процентов. «Магия реагирует на магию», — сказал Стефан так, будто обучал Марселин новому заклинанию. «Никому не говори о том, что узнала, пока мы не встретимся с господином Элиром. Если он подтвердит мои догадки...» «Нам придется выступить перед коалицией и убедить их в том, что...» «Первая должна отыскать предателя», — не дав ему закончить, подсказала Марселин. «Что все происходящее сейчас было задумано уже давно». Стефан подошел к двери и постучал. Не дождавшись ответа, он тихо открыл дверь и, отстранившись, сделал знак Марселин, приглашая ее войти. «Целители, вперёд!» Марселин проигнорировала странную улыбку, застывшую у него на губах. «Переходы, которые были открыты не в Сигриде и не во время вторжения...» Голова Марселин шла кругом. Она, когда-то разбиравшаяся в том, откуда появляются Сигридсы и различные вещи из Первого мира, думала, что её уже ничем не удивишь. Внешне первое никак не изменилось». Те же штаны и футболка, в которой Марселин переодела ее. И тоже безмятежное выражение лица, ни единого дрожащего мускула. Но магия так продолжала давить на Марселин и Стефана, даже издалека. Первая еще не использовала силу ни на ком из них, но Марселин уже чувствовала ее огромную разрушительную мощь. «Слабее, чем я помню», — пробормотал Стефан, закрывая дверь. быстро нарисованный в воздухе знак, легший на ручку двери, был одним из сигналов, усиливающих барьер. Марселин не удивилась тому, что Стефан уже ощутил и проверил все барьеры, которые они с Шираей поставили, но испытала легкую неприязнь от того, что он решил добавить еще один символ. Сила почти завершила ее исцеление — как бы вскользь упомянула Марселин, подходя к кровати, на которой лежала Пайпер. Колоссальная магия, давящая на них, была лишь отголосками той силы, что исцеляла первую. И это взволновало Марселин. «Удивительно, что сила вообще может ее исцелять», — задумчиво пробормотал Стефан. «На данном этапе ей должны быть доступны лишь крупицы силы. А тут...» «Все дело во времени?» — со вздохом уточнила Марселин. «Думаю, да. Наверняка оно позволяет первое использовать силу в таких количествах, как вчера. Даже не представляю, что будет, если мы попытаемся отделить время от силы. Как в ней вообще может быть две магии? Ни один сальватор не может быть связан с двумя сакри сразу. Поэтому она в опасности». Нужно разделить магию и поместить время в другого Сальватора. Но если остальная часть до сих пор у Арны, а он не разорвал связи с предателем, нужно найти его, чтобы поместить время в него».